Оказавшись в сортировочном пункте после выдворения из сети, напарники какое-то время спокойно ждали прибытия воздушного транспорта. сверзвуковой самолет мигом доставит их на родину Томилова, в находку. Небольшой приморский город казался вот-вот свалиться в восточное море с полуострова, на котором примастился. Но неповоротливые танкеры, траулеры и сухогрузы без устали подталкивали его к суше, попеременно утыкаясь в портовые зоны. Те тянулись на сотни метров от континента в окруженную сопками морскую гладь. Слаженности и точности движения этих судов могли бы позавидовать ведущие танцоры балета. А виной всему автоматика. Всем представлениям управлял интеллект компьютера. Томилов не замечал этого даже когда жил здесь. Хотя в те времена он попадал на побережье только ради девчонок, чтобы наспорь сигануть с пирса, в волнующиеся после отхода судна воду или покрасоваться, сделав селфи на фоне частного судна какой-нибудь криминальной шишки. Не волновали его и разборки местной братвы. Он горел желанием подальше убраться отсюда, зажить по-настоящему. В свои полные тревог юные годы он и не помышлял о сети. В мечтах Анвар грезил Владивостоком. Ночами он забирался на сопку недалеко от дома, чтобы полюбоваться, как вспыхивает и гаснет на горизонте неба, отражая бурлящую в единственном настоящем горде нечипованных жизнь. Пока не селись напарником Богданом Акраповым в сортировочном пункте, он с трудом вспоминал, как болел Владивостоком когда-то, но душе при этом стало неспокойно. «Ты тоже это чувствуешь?» – раздался будто издалека голос Богдана. Томилов повернул голову и только сейчас понял, что напарник пристально смотрит на него. Секунду он размышлял, а затем кивнул. Они накачали нас с успокаивающим спреем после дечепизации чтобы не бузили, что нас выдворяют из сети. Угрюмо добавил он, ощущая, как спрей выдыхается. Почти на всех лицах бывших агентов вокруг читалось одно – бессильная злоба и недоумение. А мы-то радовались, как стадо овец, что поживем спокойно после этой виртуальной беготни. Акрапов сжал кулаки, рывком занес их для удара по коленям, но тут же опустил, взяв себя в руки. В просторном светлом зале хватало разгневанных голосов и ссор. В наход они летели волча. Оказавшись на месте, напарники первым делом купили новые визоры. Заморачиваться на наворотах не стали. Взяли стандартные модели, напоминающие непроницаемые черные лыжные очки, только крупнее. Из воздушной гавани на окраине города заказали такси. За время, что они провели в сети, находка разрослась вширь, отвоевав у суши добрые 10, а то и 15 километров. Она все крепче цеплялась за сопки, боясь скатиться в исчерченное кораблями море. Но в высоту городок остался прежним. Трех- и пятиэтажные домики выстраивали причуледевый узор меж холмов и острых впадин. Свой план Анвар изложил Акрапову сразу, как они заселились в один из ветхих домов. Если они не хотят до конца жизни застрять между цивилизацией и морем, где правили роботы, механизмы управляемые портовым компьютером, нужно пробиться во Владивосток. Денег, скопленных за время работы в сети, хватит, чтобы начать свое дело. Хотя большая часть из них уйдет на покупку пропуска в закрытый город. Попасть в него удавалось далеко не всем ничеповодам. А таким недосетевикам, как эти двое, даже на километр не дадут подойти. Так и вышло. За несколько месяцев вне сети им успели отказать все легальные и нелегальные конторы, торгующие входом в город.